Весна в лесу Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато нечаянней. С утра омурится петух, и нет прохода курица. Лицом поворотясь на юг, сосна на солнце жмурится. Хотя и парит, и печет, еще недели целые, Дороги сковывает лед, корою почернелою. В лесу еловый мусор, хлам, и снегом все завалено, Водою солнцем пополам затоплены проталины, И небо в тучах, как в пуху, над грязной вешней жижицей застряла в сучьях наверху и от жары не движется.